Язык балета. Известен форизм Алана Хакни: Россия это сотни миль полей и по вечерам балет. Балет это русская национальная гордость, но так случилось, что язык балета при этом остался французским. Как это ни парадоксально звучит, но нам, носителям русского языка, порой приходится брать лингвистические и танцевальные уроки французского. Благодаря балету у нас на слуху изящные и воздушные слова, от которых словно веет ароматом французских духов: арабеск, фуэте, па-де-де. Для того, чтобы понять, что всё это означает, надо отправиться в сказочно прекрасный мир танца. Балет от итальянского баллара, что означает танцевать. И в самом деле, первым это слово в 15 веке произнёс итальянец Доменико да Пьяченца служил учителем танцев при дворе правителя одной из областей Италии. Он впервые объединил в одном представлении четыре разных танца и назвал всё это балетом. Однако балет в том виде, в каком мы знаем его сейчас, родился не в Италии, а во Франции. В 1581 году в Париже состоялся грандиозный спектакль комедийный балет Королевы Длился он 5 1/2 часов и соединил в себе музыку, танец и искусство декораций. С тех самых пор вот уже более 400 лет язык балета остаётся французским. В повседневной речи нередко можно услышать фразу: "Мне не даели твои экзерсисы". Имеется в виду выкрутасы и эксперименты. В балете же всё начинается именно с экзерсисов, то есть упражнений у станка или на середине зала. Пуанты, от французского «остриё», «кончик», «точка». Главное оружие балерины. Пуанты имеют твердый носок, изготавливаются из атласа и закрепляются лентами. Танец на пуантах — это танец на кончиках пальцев. История использования такой обуви начинается с эпохи романтического балета, то есть с первой и третьей XIX века. Именно тогда жена Наполеона Жозефина вела моду на балетки. Шёлковые тапочки на ленточках. По преданию, в эти самые балетки легендарная балерина Мария Тальёни подложила жёсткие прокладки для пальцев и встала на носки без помощи партнёра. Чтобы танцевать на пуантах, балерины учатся опломбу. Опломб это умение удерживать равновесие в разных позах, стоя на кончике пальца. Разумеется, этим искусством овладевали в течение многих лет, и мышцы пальцев балерин становились будто стальными. Известен случай, когда грабитель, совершивший нападение на Марию Тальёни, получил такой удар кончиком её пальца, что скончался на месте. Кстати, слово "апломб" мы употребляем и в повседневной речи. Держаться с апломбом значит вести себя излишне самоуверенно. А что же знаменитое фуэте? а котором так проникновенно сказал Валентин Гафт. Всё начиналось с фуэте. Жизнь это вечное движение. Фуэте это удар хлыста. Именно такое движение ногой делает балерина, помогая вращению своего тела. Известно, что на сцене балерина крутит 32 фуэте. Зрители любят считать количество этих вращений, но мало кто знает, Что на репетициях артисты балета делают и 64 фуэте и даже больше. Невероятно грациозные балетные позы. Например, арабеск, в переводе с французского арабский. Это одна из основных поз классического танца. Нога поднята назад с вытянутым коленом. Восхитительно же те прыжок в шпагате. Изящно плее глубокое приседание. Эффектный батман, подъём ноги. Головокружительный турпике, движение по кругу. Что же касается благозвучных па-де-де, па-де-труа, па-де-катр, па-де-сис, то это соответствует танцам вдвоём, втроём, в четвером, в шестеро. Нам остаётся только склониться в поклоне перед мастерством, титаническим трудом и восхитительным искусством артистов балета.